благодарности, моим пациентам, скандальным и не очень, послушным и не слишком. Спасибо вам за доверие. Вы воспитываете и шлифуете меня, так же, как и я вас, моим ближайшим боевым подругам, с которыми мы прошли огонь и воду, медсестре Светлане Евгеньевне Колесниковой и напарнице Галине Константиновне Потаповой и моим дорогим коллегам, бывшим, настоящим и просто наблюдавшим за всей этой катавасией. Моей маме, которая поддержала мое радикальное решение уйти из госмедицины. Моей дочери Марго, которая день за днем делает меня сильнее и терпеливее. Моим школьным учителям биологии и литературы, Таисии Семеновне Лавровой и Нине Ивановне Киреевой, за привитую мне безграничную любовь к медицине и к слову. Моему психотерапевту и хорошему другу Сергею Александровичу Оржадееву, за бесконечную веру в меня. Администрации паблика ВК «Доказательная медицина» за популяризацию не только науки, но и моего скромного творчества. И, конечно, дрожащим подписчикам моей личной страницы ВК. Венена и телеграм-канала слэш саркастик Нижнее подчеркивание терапи Ведь без читателя не бывает хороших историй.